Глава четвертая. Человек стоял посреди опустелого квартала кинотеатров. Когда я вышел, он сказал «Не люблю я вон этого» и ткнул пальцем в афишу. Из колонок заверещал вон этот юморист. «Я тоже не очень». «Точно?» — зашагал мужчина. «На гвоздь программу он не тянет». Мы направлялись к Международной улице. Пойдем к нам?» «Что?» «К нам домой». Он подтянул брюки. «А можно?» «Конечно. Ну ты даешь.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 «Смотри», — сказал мужчина. «А? Радиоуправляемая. Она помешана на моделях». В углу квартиры на стопке газет стояли три довольно крупные модели машин. Эти, что ли? Я не мог заставить себя посмотреть на женщину. «Поверишь, в таком возрасте она играет совсем как ребенок. Четыре или пять штук уже угробила. Женщина засмеялась. Решившись, я посмотрел на нее. Бледная, губы пухловатые, фигуры похожи на мать, такая же худощавая. Радиоуправляемой машинки. «Нет, это не она».